Я выпущен из ссылки, но не из Советского Союза. В 1969 году официально закончился срок ссылки Антонины. Она получила право вернуться в Литву и уехала в Вильнюс к старшему сыну. Её отпустили после того, как она написала отказ от индивидуальной собственности нашего дома. Я остался в Восточной Сибири один. В 1970 году я приехал к ней в столицу Литвы и подал документы на переселение в эту республику. Мне сказали, что для этого я должен официально зарегистрировать брак с ней. После 24 лет совместной жизни мы наконец поженились. Регистрация состоялась 18 августа 1970 года. Благодаря этому наш сын Витаутас, учившийся в одном из вильнюсских вузов, стал носить мою фамилию. Несмотря на брак с Антониной, прописаться в Литве мне не удалось, и я был вынужден вернуться в Шеленков. С тяжёлым сердцем я оставил жену и сына. В отличие от 1949 года, когда я ехал на восток в вагоне для перевозки домашнего скота, теперь я сидел у окна пассажирского вагона и вспоминал 25 марта 1949 года, день высылки из Литвы и тех несчастных людей, которых навсегда увозили из родного дома. Большая их часть умерла в жутких условиях в далёкой Сибири. Наконец, в 1971 году, когда я всё ещё работал на угольной шахте, то мне получило в МВД разрешение, позволявшее мне переехать из Сибири в Литву. Проведя в Сибири 22 года, я покидал её навсегда, чтобы воссоединиться с женой и сыном. В Вильнюсе мне долго не удавалось найти работу. КГБ продолжал следить за мной и моей семьёй. Вскоре я устроился газоэлектросварщиком на завод железобетонных изделий. Спустя какое-то время меня сделали бригадиром. Я был на хорошем счету, потому что среди литовцев было много алкоголиков, и они плохо работали. 14 мая 1974 года мне исполнилось 50 лет, и я начал оформлять себе шахтёрскую пенсию. В Литве я почувствовал ностальгию. Мне очень хотелось увидеть родные места. Это чувство было необоримым. Я желал, во что бы то ни стало, увидеть Фихтенхёе. Я понимал, что там всё стало по-новому и никаких признаков старой жизни не сохранилось. После войны советские власти превратили это место в военный полигон. где устраивали учения советской авиации, артиллерии и танков. Там, где раньше жили мирные крестьяне, Восточная Пруссия была житницей третьего рейха и кормила миллионы немцев. В 1944 году были лишь пустыри до да развалины старых ферм. Фактически это была пустыня. Чудом сохранившиеся в годы войны фермы и деревушки были превращены в цели. для бомбы метания советских военно-воздушных сил. Тони пыталась отговорить меня от этой поездки, опасаясь, что меня там арестуют. Что тогда она будет делать без меня? Тем не менее, я настоял на своём. Я взял трёхдневный отгул на работе и, перейдя мост в Кучерхнаместес, оказался на территории бывшей Восточной Пруссии. Пограничники проверили мои документы и разрешили мне следовать дальше. Я оказался в том месте, где когда-то находился городок под названием Шервинт. Теперь его больше не было. Там, где когда-то стояла церковь, сейчас было ровное место. Среди каменных обломков росла трава. Там стоял лишь бюст Ленина, а неподалёку меланхолично паслась корова. Местность выглядела так, будто на ней произошло какое-то стихийное бедствие. Дорога на Фикстенхёе заросла кустарником. и невысокими деревьями. Я встретил человека, когда-то работавшего на ферме в Фихтенхёе до войны. Мы с ним узнали друг друга. Он посоветовал мне сесть на автобус в литовском городе Туршяняйе. Фихтенхёе находился на противоположной стороне, на другом берегу Шишупы. Мы вместе с моим старым знакомым вернулись обратно. Как я уже сказал, от Шервинда осталась лишь мощёная брусчаткой дорога. вдоль которой росли те же старые деревья, что и в дни моего детства. Дорога вела к мосту на Местос. До войны мы ходили сюда за покупками. Наша семья и наши знакомые часто посещали, проходившие в этом месте церковные праздники. Автобус отправлялся лишь утром, и поэтому я пошёл пешком в Туршенай, до которого было 12 километров. Дорога заняла 2 часа. Рядом неспешно несла свои воды Шишуппэ. Уровень воды в реке был высок, чтобы попытаться вброд добраться до Фихтенхёйе. Пришлось дожидаться утра. В Туршеняе какая-то старая женщина узнала меня и пригласила переночевать у неё. На следующее утро её сын отвёл меня туда, где можно было перейти реку вброд. Течение было сильное, но вода там оказалась лишь по пояс. Я разделся, связал одежду в узел и, держа его над головой, перешёл на тот берег, где оделся снова. Ко мне подошли какие-то русские солдаты и спросили, есть ли в трушеняе водка. Затем они разъделись и переправились на другой берег. Как выяснилось, эти солдаты служили в строительном батальоне, дислоцировавшемся вблизи бывшей фермы Арно Бремера. Я пошёл дальше по берегу. Совсем недавно расцвели первые осенние цветы: фиалки и анемоны. Я нарвал букетик и спустился по склону туда, Здесь раньше жили мозбахи. Там тоже не осталось никаких следов прежней жизни. Шагая в направлении Фихтенхёя, я обнаружил заброшенные поля. Это была настоящая пустыня, возникшая за годы правления советской власти. Там, где когда-то проходила тропинка, остались лишь ёлки. На берегу реки я заметил следы бывшего немецкого пулемётного гнезда. Лес давно пришёл в запустение. От фермы Арно Брэмера осталась лишь груда камней и яма на месте погреба. Всё строение исчезло. От них остался лишь фундамент. Я нашёл место, на котором когда-то стоял родительский дом. Теперь там валялась лишь груда битых кирпичей. По пути в Фиктонхёй я нарвал на кладбище букетик незабудок. Часть могил сохранилась, но многие могильные плиты были сдвинуты. Повсюду разрослись кусты и деревья. Я увидел несколько чудом сохранившихся крестов. Скоро отыскалась тропинка, ведущая к берегу Шишуппы, и к тому месту, откуда открывался прекрасный вид на окружающую местность. Я, как вор, крадучись, прошёл по этим местам в Восточной Пруссии, моей родины, которая в 1974 году контролировалась советскими властями. А в начале 1990-х годов отошла к Польше. Я разделся, снова связал в узел одежду и, перейдя реку вброд, поднялся на литовский берег. Так закончилась моя поездка в родные края. То место, которое когда-то было моим домом, навсегда останется в моём сердце. Далее идёт изображение газеты. Хозяин войны. Так называлась статья в номере Литовской правительственной газеты Lietuvos Aidas от 6 мая 1996 года, рассказывавшая о Бруно Сёдкусе. Я продолжал работать на заводе железобетонных изделий. Год шёл за годом. Моя сестра Ида умерла в 1980-х годах в Дортмунде. Весной 1990 -го года я заболел И врачи посоветовали мне бросить работу. Но без работы я не мог, и не желая надолго оставлять Антонину одну, перешёл на скользящий график и ночные смены. У нас была трёхкомнатная квартира. В 1991 году я получал пенсию в размере 500 рублей. Это был наш единственный источник дохода. Мой сын жил в Кидаиняе, в 150 км от нас. У меня не оставалось иного выбора, как продолжать работать. Настала новая эра. Эпоха большевизма в России закончилась. Границы пали, и я наконец обрёл свободу. Меня реабилитировали. В 1991 году Литовский парламент провозгласил независимость республики. После того, как с меня было снято коммунистическое проклятие, меня таскали журналисты литовских газет. В газетах появились большие статьи о таинственном снайпере Вермахта, долго жившем В Литве. В 2000-м году журналисты всё ещё продолжали писать обо мне и моей службе на фронте. На меня обратила внимание новоиспечённая армия Литвы. И в Вильнюсе я нередко встречался с молодыми солдатами, которым прочитал немало лекций о ремесле снайпера. Меня также приглашали выступать перед курсантами Вильнюской военной академии.